август 2017 -го. Следствие ведут знатоки. Телесные повреждения, вещь неприятная, но порой чрезвычайно выгодная. Верзила недоумок, разгромивший полицию у двери своего дома, и не предполагал, какой подарок преподнес Тихону Савельевичу: Ах, какие мы возбудимые! Ух, какие мы силачи! насмотрелись приемов, научились бить-крушить все и всех подряд. Круши, Голубок, круши. Больно, конечно, но вот теперь посиди-ка в камере, без права переписки, пардон, коммуникации. Обычное задержание предполагает последующий допрос, составление протокола, как правило, с участием адвоката, особливо в отношении таких вот крутеньких да богатеньких а у нас как вышло? А так. Следователь Брага Т.С., оформивший задержание на себя, формально взял больничный, посетил судмедэксперта, как принято говорить в народе, снял побои и развязал руки себе, а мужу хозяину подозреваемой, напротив, связал. Посиди, посиди, подергайся, пободайся. «Рогатенький ты наш!» Разговор в палате развеял все Тихонова сомнения. «Все, дело можно закрывать. Преступление раскрыто по горячим в прямом и переносном смысле следам». Картинку нарисовал себе такую. «Жили-были не старец со старухой, а молодец с молодухой. Жили-поживали, добро наживали. Да вот беда! Детишек боженька не давал. Бывает. У нынешних молодушек-побледушек Такое не редкость. Небось, по ранней юности грешила, бортик другой сделала. Бывает. А может, и само по себе. Суть это не меняет. Кстати, врачиха тоже что-то подобное озвучила. И тут угадал. Разумеется, опыт есть опыт. А у этого добра майору юстиции не занимать. Итак, деток нет, а хочется, да и муж все больше на работе, весь в делах, добывает, богатеет. А тут завелся пришлый паренек. Ничего, что бомжик, зато морячок. Не страшно, что седой, зато крепенький. Не беда, что бедненький, зато умеленький. А как мужа нет, то и такой сгодится. Рано ли, поздно ли, долго? Коротко ли? Сладилось, видать. Вот и ребеночек в перспективе замаячил. Байкам про детишек из пробирки, всякие непорочно-лабораторные зачатия, матерый сыщик не верил. Будучи выходцем из крестьянской семьи, он и по сию пору, прожив в городе четверть века, оставался человеком приземленным. Какие клеш ему пробирки? Еще в юности не раз и не два наблюдал, как лечились от бесплодия утонченные столичные и питерские дамы. Все, кому не помогали лучшие клиники и лучшие профессора, из поездок в Сочи, Сухуми, Гагры возвращались успешно оплодотворенными. Непроходимость труб у них, видите ли, дабы женские трубы продуть на бабе как следует вдуть. Вот и тут, скорее всего, примерно такая история. От мужа никак, а сходила в баньку раз-другой. И порядок. А потом, глядишь, сообразила. Муженек вот-вот додумается, в чем дело. ДНК по-телевизионному сверит, и спохватилась. А ну, как попрет меня из богатого дома. Да не в баньку, а в чисто поле, темный лес. И среди черной-черной ночи Пришла бабенке в светлую головушку черная-причерная затея. Созрела, да и воплотилась. Да вот беда, не учла, милая. Огонек от бензинчика со спиртиком вон как может полыхнуть. Отшатнулась, голубка, запнулась, да об камушек. А так ушла-убежала бы в спаленку, дождалась разгара. Номерок набрала «Ах, спасайте! Горит домик бушечка, И осталась бы вне подозрений. Сорвалось, милая, сорвалось. Неважные дела твои, ох, неважные. Ишь, отпирается, глядит упорно, гляди, гляди. Не с такими в гляделки играли, поглядишь-позыркаешь. Да и признаешься адвоката ей. Будет тебе, милая, адвокат. И адвокат будет, и прокурор, и присяжные, и судья, и приговор. Все будет, дай срок, и получишь срок. Только для меня срок просто время. За недельку управлюсь, все оформлю чин-чином, подам, как положено, куда предписано, А для тебя, дорогуша, срок будет тюремным. Лет десять, минимум. Это если присяжные попадутся нестойкие, поддадутся на уговоры, типа она в токсикозе, беспамятстве. Как бы не так. Главная версия — предумышленное убийство. И точка. Ну а ножки красивые подрежут. Ничего. После войны катались по зонам, На тележках с утюжками вовсе безногие фронтовички-изменнички. И то живы оставались. И ты, болезная, выживешь. За границу ей. Да не куда-нибудь, а в Швейцарию, Германию. Будет тебе за граница, за проволочкой. Там и спротезируют, коли потребуется. У нас в лагерях хорошие ребята работают. Не то пойдешь, побежишь, как миленькая. Альпы тебе, а Урала не хотела?» Приятные размышления не отвлекали от главного. Он аккуратно изложил основную версию, скрупулезно перечислил доказательства, умело сгруппировал улики. «Порядок. Завтра, с утра. Нет, спешить некуда». Значит, завтра, ну хорошенько выспавшись, можно отправляться к прокурору. Перво-наперво добьемся перевода в другую больницу, нашу, где можно обеспечить круглосуточную охрану подследственной, теоретически уже осужденной. Охрана, она ведь играет еще одну роль, едва ли не важнее пресечения возможного побега. Какой там побег? Она и ходить-то не в силах. Куда там бежать? Роль сугубо психологическая, Когда ты под замком, на окне решеточка, а за дверью двое мордоворотов в форме, сразу станешь сговорчивее. Так-то, голубушка, охо-хо, неважненькие твои делишки. Однако утро все поставило с ног на голову. Брагу разбудил не аромат свежеиспеченных оладий, заботливо приготовленных супругой к основательному завтраку, а телефонный звонок. Отрывать голову от подушки страсть как не хотелось, но жена принесла трубку. Тебя с работы. «Слушаю. Брага?» Тихон подавил зевоту. «Что?» «Умерла? Как?» «Ах, вон оно как!» «Ай-яй-яй-яй-яй! Как она посмела! Дрянь! Мерзавка! Убийца! Да лучше бы сбежала, ей-богу! На краю света нашел бы, догнал и посадил на скамью подсудимых, а теперь все пропало!» «И высококвалифицированный...» Битый, перебитый жизнью следователь заплакал, как плакал в детском саду, когда у него, пятилетнего, старший мальчишка отнял любимую заводную лошадку. Крупные мужские слезы полились по крепеньким щекам, закапали на голубую майку, промочили наволочку и пододеяльник. Стоящая у постели женщина умилилась. «Надо же! Столько лет ловит бандитов, убийц, насильников и прочих подлецов, а сохранил такое ранимое, можно сказать, золотое сердце! Бедный мой, когда же ты, наконец, разучишься их сволочей жалеть?» И она робко присела на краешек, обняла холодную чекистскую голову и прижала к своей горячей груди.